Глава 24. В автобусе шафран накрутила себя с ужасом, представляя реакцию Ли на то, что было между ними в той подворотне. Каждый шаг вверх по лестнице в кабинет был отягощён ожиданием его шуточек, и в то же время именно они всё упрощали. Закусив губу, шафран потопталась у двери. Вела она себя совершенно по-детски. Войдя в кабинет, она увидела, что лиса с сползшими на кончик носа очками читает за её столом, закинув начищенные Оксфорды на угол. При звуке открывшейся двери он поднял голову, и его губы растягивались в улыбке. Пока он медленно снимал с носа очки, Ли прижал кончик одной из дужек к нижней губе и стал похож на какую-то особенно соблазнительную иллюстрацию из журнала «Ламода Маскелли». Ла Мода Маскелли. Перевод с итальянского «Мужская мода». Мужчина молча смотрел на неё целых пять секунд, прежде чем сказал. «Эверли, ты в самом деле не решалась заходить внутрь только из-за того, что мы немного потискались прошлым вечером? Знаешь, мне через стекло видно было твою тень». И в этот момент все ожидания улетучились, оставив её с тем раздражением, которое он так часто в ней разжигал. «Ты готов идти к миссис Кейвуд?» «Эверли, не стоит смущаться. Я уж точно не собираюсь». Промурлык Лона и прикусил зубами душку очков. «Мы просто обсудим всё в мельчайших подробностях. Всё в порядке, старина». «Всё не в порядке, Ли». Она подошла к столу и столкнула его ноги вниз. Он лишь шире улыбался когда ботинки с грохотом коснулись пола. «Я собираюсь встретиться с миссис Кейвуд, а затем поговорю с инспектором Грином». «Можешь присоединиться, если у тебя получится не флиртовать дольше 30 секунд». При всей своей враждебности миссис Кейвуд по достоинству оценила диагноз, поставленный Ли и рекомендации по профилактике фитофотодерматита. Шафран покидала её дом с чувством выполненного долга, которое по мере приближения Кэба к полицейскому участку сменилась тревогой. Ей более-менее удалось выкинуть из головы тот мимолетный взгляд на мёртвую миссис Келлер. Однако на подъезде к полицейскому участку её руки начали потеть в перчатках. От воспоминания о том, при каких обстоятельствах в последний раз они виделись с инспектором Грином, у неё опасно сводило живот. Ли помог ей выйти из Кэба, взял её под руку и нежно по ней похлопал. «Ты как-то слегка побледнела». «Я...» Она невольно сжала пальцы. Я пошла за Симпсоном на место преступления. Последнее убийство с букетом. И видела тело миссис Келлер. Ох, тихо выдохнул Ли. Её ведь зарезали, если я не ошибаюсь. Да. И это было жутко. У неё внутри всё сжалось до тошноты. Да. Ли замедлил шаг, а потом и вовсе остановился посреди тротуара. С самым серьёзным видом он наклонился к ней и спросил. Эверли, тебя вырвало? Шафран стукнула его по плечу. «Это было очень грубо». «Значит, так оно и было. Тебя точно вывернуло». Он ухмыльнулся. «Да ладно тебе. Любой может проблеваться, столкнувшись с кровавым месивом, самым настоящим кровавым месивом. Хочешь сказать, что тебя при исполнении твоих служебных обязанностей рвало?» Лирес смеялся. «Из твоих уст это прозвучало так благородно?» «Я думаю, так и есть. Буду считать, что с тобой случилось то же самое». В сопровождении Ли Шафран зашла в полицейский участок, заметив, что мысли о том ужасе, свидетелем которого она стала, отошли на второй план. Их сразу же пропустили в кабинет инспектора Грина, где Шафран поделилась тем, что за прошедший вечер им удалось увидеть и о чём догадаться, а потом они отвечали на вопросы инспектора. Для Шафран стало сюрпризом то, насколько серьёзно к ответам подошёл Ли, Он всего лишь раз попытался сострить, и тут же сник под невозмутимым взглядом инспектора Грина. Раздался стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения инспектора, в кабинет ввалился Симпсон с целой стопкой папок. Лицо его выражало нетерпение. «Инспектор, я... Фу ты пропасть! Извините, сэр. Всё в порядке, Симпсон. Входите!» С едва заметным раздражением сказал инспектор. Симпсон просиял и поспешно шагнул внутрь, захлопнув дверь ногой. Та грохнула, заставив всех присутствующих вздрогнуть. «Я просто только что перечитывал отчёт о ядовитых букетах. И это вместо того, чтобы заполнять документы?» — снисходительно бросил инспектор. «Но, сэр, с документами я уже закончил», — воскликнул Симпсон и покраснел. «Я просто хотел взглянуть ещё раз, потому что услышал, как несколько наших парней в пабе обсуждали самые глупые заявления, которые они получали за последние несколько месяцев». «Ах, это...» — губы инспектора Грина растянулись в подобие улыбки. «Нытики. Когда я только начинал работать в полиции, я даже коллекционировал худшие вызовы». Симпсон удивлённо разинул рот. Вероятно, он так же, как и шафран, представлял себе инспектора Грина вечно немолодым и серьёзным. «Итак, сержант?» — подбодрил его инспектор. э Итак, сэр, они упомянули, что какая-то богачка пожаловалась на цветы». Ей прислали цветы в виде розыгрыша, и у неё появилась сыпь от них на руках и лице. Она сама позвонила в участок и заявила, что хочет подать официальное заявление. Шафран всем корпусом развернулась к нему. «Кто это была?» «Миссис Салливан». «Эрин Салливан. Первая жертва», — сказал инспектор, открывая свой блокнот. Шафран тоже достала блокнот, чтобы вспомнить, какое именно растение могло вызвать у неё сыпь. «Почему я ничего об этом не слышал?» «Они не сообщили, сэр, просто посмеялись и отмахнулись. Сказали, что это всего лишь цветы, а у неё аллергия. Но у меня есть их заметка», — сказал Симпсон, порывшись в своих папках и доставая одну из топки. «Надеюсь...» — голос инспектора Грина внезапно стал очень холоден. «Вы помните, о чём мы договаривались?» Симпсон шумно сглотнул. «Конечно, сэр. Ни слова о букетном убийце, или мяснике с колокольчиками, или каком-нибудь цветочнике, или...» Ли сдержал смешок, а шафран прикусила губу. Не утратив присутствие духа, несмотря на то, что лицо у него уже пылало, Симпсон протянул папку инспектору. «Сэр, однако миссис Салливан получила цветы за два дня до того, как была убита». Инспектор Грин, сдвинув брови, взял папку. «За два дня?» «Почему это так важно?» — спросил Ли, переводя взгляд шафран на инспектора листающего записи. «А что насчёт миссу Уильямса и миссис Келлер?» «Букет лежал на пороге дома миссис Келлер в то утро, когда её нашли мёртвой», — ответил инспектор Грин, не поднимая глаз от своих бумаг. «А букет миссис Келлер появился у неё в спальне. Ни горничная, ни экономка, ни кто-либо ещё не видели его раньше», — заключил Симпсон. Его голос заметно дрожал от возбуждения. «И что это значит?» — снова спросил Ли, глядя на обоих полицейских по очереди. «В первый раз убийца послал цветы в качестве предупреждения?» — неуверенно предположил Симпсон. «Но оставил их после убийства мисс Уильямс и, вероятно, пронёс их сам в дом миссис Келлер, потому что никто из домочадцев не вспомнил, чтобы кто-то их доставлял», — продолжил инспектор. «Почему предупредили первую, а не вторую или третью жертву?» — спросила Шафран. Возможно, это было предупреждение, а может быть и угроза. Пропала часть драгоценностей миссис Салливан, что предполагает помимо личных мотивов и финансовые. Возможно, миссис Салливан задолжала убийце и отказывалась платить. Инспектор оперся предплечьями о стол и посмотрел на шафран. Или это может быть связано с недавним открытием, что больничный комитет, в котором миссис Салливан была казначеем, недосчитался нескольких сотен фунтов. Мы этим вопросом уже занимаемся. «О какой больнице речь?» — спросила Ли. «Святого Томаса». Ли хмыкнул. «Похоже, мне придётся снова вести мисс Деннис на ужин». Инспектор Грин вопросительно посмотрел на шафран. Она открыла было рот, чтобы объяснить, что, поскольку мисс Деннис входит в тот же комитет, может быть полезно не только как вечернее развлечение Ли, но вспомнила о ещё одной связи. «Где лечилась дочь миссис Келлер перед смертью? В больнице святого Томаса?» Инспектор Грин полистал свои записи. «Я могу это выяснить. Ещё одна возможная связь». «Сэр, здесь ещё кое-что». Симпсон протянул инспектору бумагу. «Я просмотрел списки посетителей, которые дала нам прислуга в каждом из домов. Телефонные звонки, гости, доставки. И обнаружил вот это». Он ткнул в бумагу, и Шафран вытянул шею, чтобы посмотреть, что там. «В списке мисс Уильямс. Перси Эдвардс», — добавил он, «нарочно для Шафрана Ли». Он оставил свою карточку как раз в день её убийства. «Он сказал мне, что виделся с ней, что они поссорились», — кивнул Ли. «Но он говорил, что они встречались в парке, а не у неё дома. С чего бы ему оставлять у неё визитку?» Инспектор Грин хмыкнул и записал это в свой блокнот. шафран задалась вопросом, как он будет эту информацию проверять, и так ли она важна, чтобы тратить на неё время. Эдвардс говорил Ли, что время от времени теряет представление, где находится Возможно, он страдает провалами в памяти. Ли как-то упоминал, что такое влияние на некоторых людей оказывает наркотик. Когда инспектор Грин заговорил, каждое его слово было тщательно выверено. «Думаю, вам интересно будет узнать, что лорд Вейл vale инвестировал в камдонские железнодорожные компании мистера Салливана». Шафран бросила на инспектора благодарный взгляд за то, что он сообщил им об этом. «Мисс Эверли и доктор Ли». — Я оценю вашу помощь. Надеюсь, это значит, что ваше участие на этом заканчивается. Шафран подумала было солгать, что они сли больше не будут соваться в это дело, но инспектор Грин оказал ей слишком высокое доверие, и она просто не могла его предать. Прочистив горло, она выпрямилась на стуле и открыто встретила его взгляд. «Инспектор, с этими людьми у нас уже сложились приятельские отношения. Если сейчас мы исчезнем из их круга, это может вызвать подозрения. Тем паче, что, как мне кажется, у вас ещё остались к ним вопросы». Он уставился на неё немигающим взглядом, но шефран практически видела, как крутятся мысли в его голове. Он с явным недовольством поджал губы. «Я понял, куда вы клоните». Сдерживая волнение, она добавила, «Мы будем поддерживать дружеские связи, а вы можете к нам обратиться, если нужна будет ещё какая-то информация». Больше Грин ничего не сказал, но Шафран восприняла его молчание как знак согласия или, по крайней мере, никак знак неодобрения. Они вышли из полицейского участка под мелкую изморозь тумана. Несмотря на перемену погоды, они пошли пешком по направлению к университету. Шафран хотелось проветрить голову и прогуляться несколько кварталов. Похоже, что Ли тоже о чём-то задумался, и они так и шли молча бок о бок. Инспектор Грин считал, что с этим делом им пора умывать руки, и, возможно, он прав, но она чувствовала, что пока не может.